Глава 35. Олеся. Клятва. Трапезу обеда еле высидела. Мало того, что их еда в горло не лезла, так еще без конца ловила на себе взгляды всего многочисленного семейства. Дети рассматривали с интересом, мама наценивающую, а жених внимательно словно пытался прочитать, что там у меня в голове. Поэтому лучшее, что я могла изобразить, чтобы удовлетворить всех разом, это печальную покорность. Выражение грусти у меня сейчас получалось лучше всего, ведь среди приборов и вообще в зоне видимости ничего колющего и режущего я не приметила. Зато обратила внимание на старинный чайник, который стоял в буфете вместе с изящными чашками. Распрашивать о происхождении не стало. Непонятно, как хозяева воспримут мой интерес к посуде. На миг я представила, что здесь проживу всю свою жизнь, и мне стало дурно. Видимо, от того, что успела проглотить пару ложек супа, он неожиданно попросился обратно. Я, надув щеки и вытаращив глаза, зажала рот ладонью, чтобы не испортить детям аппетит. Вскочила, прикидывая, куда бежать ближе – за домик или внутрь него. Аля среагировала первой. Подскочила и увлекла меня внутрь кухни. Подождала, пока меня вывернула над ведром с очистками и отвела к раковине. «Сполосни рот, но не пей. Вода непригодна для питья» предупредила она. «Дай ей воду из кувшина, я кипяток туда сливала». Вошла в кухню Маман. Я оглянулась и встретила ее пристальный взгляд. Аля подала чашку с теплым кипятком, и я сделала несколько глотков. Вода была настолько противной, что рвотный рефлекс повторился. Еще раз умылась и, приняв от Али полотенце, заметила, как Маман, прищурившись, сверлит меня взглядом. Не стоило мне обедать, проговорила я первое, что пришло в голову. Есть ли что-нибудь кисленькое попить, чтобы унять тошноту? Да, компот из Кизила свежий, сейчас налью. Аля подскочила к объемной кастрюле с открытой крышкой. Напиток был тоже теплый, но вкусный, выпила половину и почувствовала себя намного лучше. Алия, отведи ее обратно в комнату, распорядилась маман. Мы вышли, но я чувствовала ее тяжелой сверлящий мне спину взгляд. Девочек за столом уже не было, зато Аслан все это время стоял у входа и наблюдал за нами. Я заметила, что его смуглое лицо обрело сероватый оттенок и окаменело. «Алия, отнеси кувшин с компотом Олеси в комнату», — велел он. «Мама, налейте, пожалуйста». «Надо же, какие высокие отношения у него с маман. Аж на вы!» — язвительно подумала я. «Меня, наверное, стошнило от вашей духовности». Я вышла из-под навеса, но тут же пожалела об этом. Солнце палило нещадно, и я сделала шаг назад, скрываясь от зноя в тени виноградника. Вскоре подошла Аля с глиняным кувшином в руках. Пойдем, тебе надо полежать», – позвала она, проходя мимо. Я чуть не бегом преодолела расстояние до входа в дом и, войдя внутрь, поспешила закрыть дверь, спасаясь от пекла. Обратный путь в комнату был знаком, поэтому коридор уже не показался слишком длинным. Свернув один раз направо, Аля показала на застекленную рифленым стеклом дверь. Там прихожая, главный вход в дом. Увидела, что я собралась ее открыть, и покачала головой. Этого делать не стоит. Там охранник. Вернувшись в комнату, я обратила внимание, что кто-то успел сделать влажную уборку. Кое-где еще остались не подсохшие полоски от тряпки. А кто у вас тут убирает? – спросила я. Уборщица, – улыбнулась Аля. «Ну, я поняла, что уборщица», — усмехнулась я. «Она приходит или живет здесь?» Живет. Родня им какая-то дальняя. Без мужа осталась. Аслан приютил», — ответила она. «Аля, а мы вообще где находимся? Как далеко отсюда Дербент?» «Дербент далеко», — ответила она, ставя кувшин на стол и задумчиво посмотрела на меня. «Я отметила, что название населенного пункта она не сказала», И, присев на аккуратно заправленную кровать, вздохнула. «Вы меня сглазить решили дружно. Что все таращитесь, словно я обезьяна в клетке?» «Так из-за тебя тут переполох такой, вот и смотрят все, чего ожидать теперь», — развела она руками. «Зашибись», — закатила я глаза, хлопнув по коленке. «Из-за меня. Так пусть вернут меня обратно и разойдемся с миром. Я даже обещаю забыть причиненные мне неудобства. Можешь так им и передать». «Может, в голове твоего мужа мозги начнут работать, а не семенная жидкость?» – разошлась я. «Олеся», – проговорила она дрогнувшим голосом. «Пообещай, если я помогу, то ты не станешь обращаться в полицию», – смотрела она на меня умоляюще. «Я понимаю, ты сердита на Аслана, но он же ничего плохого тебе не сделал». «Аля, ты серьезно? у меня вытянулось лицо. «Твой муж удерживает меня здесь против моей воли». Он взрослый человек и должен знать, что это противозаконно. Пойми, стать женой Аслана в округе мечтает любая девушка. Но вот уж не знаю, кто там его подбил на это, только он не собирался никого красть. «Олеся, если ты обратишься в полицию и Аслана арестуют, то как мы все будем жить без него?» «Всем заведует он. Мы останемся с детьми без куска хлеба». У Али дрожали губы. «Мне жаль тебя, но ради дочерей я готова на всё». Она сверкнула полными отчаяния глазами. «Если ты не поклянешься мне сейчас, что, добравшись до своего дербента, не причинишь нам вреда, то я не стану помогать тебе. Так и знай!» «Аля, я, конечно, зла на твоего благоверного, но мне дороже выбраться отсюда, поэтому обещаю, что не стану писать заявление на него», — проговорила я уверенно. «Нет, поклянись жизнью своей мамы, что ты не причинишь вреда моему мужу», — настойчиво проговорила она. Наивность этой несчастной женщины улыбнула. Она попросила дать слово не причинять вред мужу. Если так, то легко, ведь они официально в разводе. Все это вихрем пронеслось у меня в голове, но я не позволила появиться улыбки на лице. Клянусь жизнью моей мамы, что, выбравшись с твоей помощью отсюда, я не стану писать заявление в полицию. Аля прерывисто вздохнула. «Мама ложится спать в девять и какое-то время спит крепко, поэтому желательно комнату покинуть около десяти. Но Аслан в это время не спит еще, А потом может меня позвать массаж ему делать. Собаки вечером в еду снотворную таблетку спрячу. Проглотит. А вот охранника сама отслеживай. У него там голубой свет от мониторов будет светиться в коморке. Калитка справа. Нащупаешь ручку, опусти ее вниз и толкни дверь от себя». Выйдешь на улицу, не беги, собаки залают. Охранник может выйти, посветить фонарем. Иди вправо. Сегодня луна уже подросла, поэтому дорогу различишь. Фонарик дам, но не включай, пока за поселок не выйдешь. Дальше не знаю, как тебе объяснить дорогу. Первая отворотка налево будет, но ты правее иди. Потом еще километров пять прямо, и тогда повернуть налево. А там осторожно. Дорога узкая, иди по внутреннему краю слева, чтобы ненароком в пропасть не упасть. Она прошлась по комнате. Видимо, вспоминала, что еще забыла сказать. Еще если увидишь фары машин, лучше прячься от греха подальше. Кто знает, на кого нарвешься. В лучшем случае на знакомых ослана тогда обратно привезут. В худшем пожалеешь, что здесь не осталось. Спасибо, Аля. Искренне поблагодарила я ее. Пока не за что ответила та, направляясь к выходу. отошнит тошнит-то тебе чего? Беременна?» – спросила она невзначай, проходя мимо меня. Я про себя усмехнулась. «Даже не знаю», – сделала растерянное лицо. «Надеюсь, что нет». «Ладно, отдыхай до ужина», – проговорила она, выходя из комнаты. Услышав лязг задвижки, я пошла освежиться в душ и подумать.